Тоска вокзала. О канун вечных будней Скуки липкая жало. В пыльном зное полудней Гул и краска вокзала. Полумёртвые мухи На забитом киоске, На пролитой звездке Слеп, жадной, глухи. Флаг линяло зеленый Пара, белые взрывы И трубы отдаленной Без отзыва, призывы. И эмблема разлуки В обманувшем свидании кондуктор однорукий У часов в ожидании. Если что-нибудь нуднее чем недвижная точка, Чем дрожанье полудней над дремотой листочка. Что-нибудь, но не это. Подползай, ты обязан, как ты жарок, смазан, Все равно ты не это. Уничтожится канув, в этот омут безликий, Прямо водурь диванов». Полосатые тики.